глава десять бриз над холмом питер не мог заснуть и тому было несколько весомых причин во первых близился по ине солнца уже во всю жгло ему кожу во вторых он был по шею закопан в песок населенный всевозможными жучками и поэтому весь чесался и наконец всего несколько часов назад над его головой пролетело чудовищных размеров тая ворон как бы питер не убеждал себя в том что это укрытие безопасно инстинкт самосохранения подстрекал его двигаться дальше. он слушал тихое сопение сэра тоуда и старого шулера, которые лежали в песке с обеих сторон от него сэр тоут прошептал мальчик у сыр и царя задергались земля на горизонте. Мечтательно пробормотал он, после чего вскочил, припомнив события прошедшей ночи. — Погоди, погоди, они что, вернулись? — Нет, но я хотел бы все здесь подробнее изучить, пока старый шулер спит. Питер аккуратно вызволил себя из песка. — Пойдем, — сказал он, помогая другу выбраться. Сыр Тоуд взевнул и вытряхнул из уха клеща. Ты уверен, что нам стоит тут просто так слоняться? Старый дуралей предупредил, что днем здесь небезопасно, и в этом вопросе я склонен ему доверять. Все будет в порядке. Питер вытряхнул песок из мешка и перекинул его через плечо. Вчера мы весь день шли, и с нами ничего не случилось. Рыцарь застонал. «Да, совсем ничего страшного, если не считать теплового удара, ожогов до да волдырей и стражников с топорами наперевес». друзья еще поспорили пока наконец питеру не удалось убедить сэра тоууда в том что лучше всего будет исследовать поглубже восточное направление и только после этого в послеоб обеденное время вернуться к старому шулеру так у нас еще останется несколько часов на отдых перед тем как продолжить путь убеждал он своего друга сэр тоут одобрил план с одним условием он очень хотел поехать в мешке питера Двое друзей выдвинулись в направлении, которого придерживались прошлой ночью. Они высматривали признаки жизни, и днем много времени это занятие не занимало. «Знаешь, Питер, тут кругом спят люди», — сказал сэр Тоут со своего нового наблюдательного пункта. Так и было. В тени каждого разбитого корабля из песка торчало по храпящей голове пленника, и головы эти можно было принять за какой-то неизвестный и весьма неприглядный сорняк. «Удивительно». что я их раньше не замечал выглядит так будто все узники пустыни живут в обломках своих кораблей как в домах сказал питер держу пари когда старый шулер выкрикивал название кораблей он на самом деле здоровался с другими ворами этот вывод мальчика был не в бровь а в глаз заключенные в пусты несправедливости строго придерживались своей территории оказавшись здесь каждый из них сразу закрепил за собой обломки судна на котором прибыл ложась спать пленники закапывались в песок в тени разрушенного остого своего корабля а старый шулер обнаружил питера и сара тоууда в первую очередь потому что друзья нечаянно присели отдохнуть возле его дома под названием радость шулера чем по твоему они нарушили закон спросил сэр тоут не знаю точно но должно быть это было что-то ужасное раз им выпала такая доля самым обычным наказанием в родном городе питера было поешшеннее его всегда пугало мысль о публичной казни но что если жизнь в таком месте даже хуже смерти судя по тому какие звуки они издают эти люди очень несчастны я уже не говорю о том как они пахнут да и выглядят они поверь мне не то чтобы сильно лучше заметил сэр тоут От мысли о том, что он может остаться здесь среди других пленников до конца дней Питеру стало дурно. Вот и еще одна причина найти выход отсюда и помочь тому, кто написал эту записку. Двое путешественников продолжали изучать местность почти до полудня. А затем решили прерваться и поискать какой-нибудь еды. Хотя Питер вовсе не прельщала мысль о проглатывании жуков, он знал, как важно сохранять в себе силы. Сэр Тоут, напротив, преодолел свою первоначальную брезгливость и теперь прекрасно проводил время, выискивая в песке всевозможных вкусных насекомых. «Вовсе не так уж дурно», — говорил он с довольным видом, поедая пятнистого спаржевого долгоносика. «Главное — не напороться на тех, у кого есть жало». Питер не слушал его. Из-за соседней дюны вдруг прилетел легкий бриз и принес новый свежий аромат. Мальчик задрал вверх нос и втянул им прохладный воздух. вода там я в этом уверен сказал он сэр тотод все еще привыкал к неординарным способностям своего компаньона и усомнился в его словах хочешь сказать что нюхом чуешь воду спросил он питер не обратил на это скептическое замечание никакого внимания она где то в двух километрах отсюда сказал он если мы найдем источник воды то сможем наловить себе нормальной еды мальчик сменил направление и пошел дальше сэр тоут выплюнул изо рта жуков и побрел следом через несколько минут они достигли вершины высокого холма бог всемогущий сказал сэр тоут напомни мне больше никогда не сомневаться в твоем обонянии мальчик довольно усмехнулся я так и знал что ты так скажешь теперь он слышал тихий звук впереди как будто что то текло тонкой струйкой должно быть там какой то ручеек как думаешь в нем может водиться рыба сыр тоут криво ухмыльнулся разве что вареная это огромная скала имеет форму самого настоящего чайника рыцарь смотрел на причудливую гору пытаясь понять мираж это или нет на ней и ручкой и носик и все остальное и правда В отдаении виднелась каменная глыба напоминавшая чайник размером примерно с дом в ее центре была полость заполненная водой. Я чувствую, что под землей течет вода сказал питер, когда они подошли ближе должно быть она как родник бьет из дна этого чайника. Друя без труда вскарабкались по его ручке никаких следов рыбы в воде не было, но по крайней мере эту воду можно было пить. кто по-твоему мог соорудить такой чайник вслух размышлял питер погружая свои обогреввшие на солнце ноги в воду.то-то весьма сильный или как минимум очень целеустремленный сэр тоут внимательно осмотрел следы, оставленные до лотом на стенках чайника. С такой высоты было видно почти всю пустыню справедливости и рыцар воспользовался этой возможностью, чтобы осмотреться. кажетсяется, я вижу границу. Вон там, вдалеке, на линии горизонта видна длинная черная полоса, которая тянется и влево, и вправо. Может быть, это что-то вроде... забора? А прямо по центру шпиль, упирающийся в небо. Должно быть, это ворота тюрьмы. Думаешь, мы успеем до них добраться до наступления ночи? Возможно, — сощурился сэр Тоут. Отсюда сложно понять. Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, что выбрали правильное направление. А пока... Давай немного отдохнем прежде чем двинуться дальше. Несмотря на то, что бурдюк не давал им погибнуть от жажды, этот способ утолить ее все же был далек от совершенства. Во время движения через пустыню оба друга порядком запылились из оскарузли. В последний раз каждый из них принимал ванну еще в беспокойном озере, и хотя мальчики в целом ненавидят мыться, Птер Нимбе решил сделать исключение, но только в этот раз. Прохладная вода быстро возродила путешественников к жизни. После нескольких экспериментов они нашли способ использовать носик в качестве душа. Один из них прыгал с бортика в чайник, благодаря чему в нем поднимался уровень воды, и через носик на второго выплескивалась освежающая струя. Чайник также послужил Питеру и Сэру Тоуду идеальным бассейном для отработки навыков «пловца», поскольку стенки у него были округлыми друзья могли держаться за них тренируя дыхание движение ногами и плавание под водой не прошло и часа как оба могли с горем пополам держаться на плаву когда путешественники были уже совершенно чистыми они растянулись на краю горы и сохли под жарким солнцем пустыни как ты думаешь что находится за той черной стеной спросил сэр тоут питер пожал плечами надеюсь там исчезнувшее королевство но что бы мы там ни обнаружили уверен мы получим ответ хотя бы на часть наших сэр тоут повернулся и посмотрел на замолчавшего друга часть наших чего спросил он мальчик замер в этот момент огромная тень скользнула по его телу и закрыла собой солнце питер зажал сэру тооду рот ладонью он окаменел с ужасом слушая как шум над головой становится все громче и громче это был шелест крыльев и он явно надвигался прямо на них